Глава 57. Какие же у Леры громкие дети. Каждый раз, когда я начинаю задумываться о своих, вспоминаю племянников мужа и остужаю свой пыл. С другой стороны. бросая взгляд на Владимира, который сидит за столом и читает что-то в ноутбуке. Работает. Сосредоточенный, собранный. Каждую секунду своей жизни безумно сексуальный. И сразу кажется, надо рискнуть. От любимого мужчины хочется рожать детей. Много. «Мне из магазина звонили», — говорю я, наливая молоко в свой кофе. «Забыла тебе вчера рассказать». «Вов, пожалуйста, отвлекись от работы. Через час уже в своем кабинете засядешь, и там хмурся на здоровье. Я скучаю». Он бросает на меня долгий упрекающий взгляд, потом резко опускает крышку ноутбука. «Прости, ты права». «Что ты там говорила?» «Повтори, я слушаю». Владимир делает глоток своего американо. Из магазина бытовой техники звонили и дико извинялись за ту борзую тетку что она так по-хамски ко мне привязалась. Уволили ее, в общем. Я потом на сайт зашла, посмотрела победителей за прошлые годы, все родственники или друзья, угадай, кого? Моего предшественника. Так легко вычислить было. Он смеется. Конечно, я ж хакер. Для меня узнать что-либо однажды попавшее в сеть — не такая уж проблема. Нашла общие фото с праздников. Все как на ладони. «Помню, как ты спалила меня в баре», — улыбается Вова. «Мне не смешно». Каждый раз, как вспоминаю эту Таню на его коленях, хочется ссориться. Это было легко, веду плечом. У одного из твоих приятелей было выложено фото с геолокацией. «Так и что, магазин извинился», — переводит тему Владимир. «А, да, они там привыкли, что раньше нужно было сертификат просто привести. Не ожидали, что я восприму в штыки. Она вообще домой к нам ехала, прикинь? Но зашла в кафе и увидела меня там. Короче, жесть». «Ты их простила?» «Ну, они предложили скидку». На скидку-то я согласилась. В этом нет ничего такого, не спорь. Накосячили, пусть исправляются. Хозяюшка бросает муж, протягивая ко мне руку. А что делать? Ремонт штука недешевая. Едва я вкладываю свою ладонь в его, муж дергает на себя, и я оказываюсь на его коленях. Смеюсь. Он тут же крепко обнимает меня за талию, чтобы не убежала. Яичница сейчас пригорит, говорю я ему. Поужинаем сегодня где-нибудь? Спрашивает он. Давно никуда не ходили. Я тоже соскучился». «Конечно. Отличная идея». Проводив Владимира, я сажусь за ноутбук и первую половину дня посвящаю работе. Обожаю зарабатывать деньги. Это здорово повышает самооценку. После обеда с подругами из универа мы едем покупать одну из них шубу на распродаже. Приходится признать, что идея учиться в том городе, где живешь, удачная. Буквально за несколько месяцев я обзавелась кучей знакомых. Ирине из Тимрюка удалось с помощью Владимира решить свою проблему с квартирой, и теперь она благодарит меня чуть ли не при каждой встрече. Мы часто видимся даже на каникулах. Во время следующих нескольких дней я понимаю две вещи. Во-первых, лубрикант с привкусом мяты значительно снижает рвотный рефлекс. Мы с мужем по-прежнему много времени проводим в постели и иногда позволяем себе эксперименты. Не представляю, как я раньше жила без секса. Куда девало скопившееся напряжение? Наверное, в себе гасила, зажимала, запрещала. Теперь же действительно будто становлюсь другим человеком. Или же заново с собой знакомлюсь. На самом деле я, оказывается, довольно вспыльчивая, ревнивая и темпераментная. Вторая вещь — я обожаю свое кольцо. Именно это и другого мне не надо. В ту ночь после свадьбы Сережи и Дарины Владимир здорово напугал меня. Я готовилась ко всему, вплоть до комы Тараса. Но выяснилось, что муж поручил Кости выкупить драгоценность в ломбарде. Тарас кольцо то ли не выбросил, то ли нашел потом, непонятно. Но решил зачем-то сохранить, а потом сдать. Что собирался делать с вырученными деньгами, понятия не имею. Возможно, он хотел приехать за мной. Даже думать об этом не хочется. Ужас. Владимир поговорил с ним и его родителями. Объяснил, как выглядит ситуация со стороны. Они ему деньги вернули. Все, до копеечки. Принесли глубочайшие извинения. Одолжение подарков мой муж никому, кроме меня, не делает. А теперь к хорошим новостям. Маляры, наконец, справились с работой, и мои стены в доме идеальны. Пришло время задуматься о шторах. Нет, покупать их пока рано, но потолки натягивают с учетом того, каким будет карниз. Иногда кажется, что моя голова вот-вот взорвется от количества информации, которую нужно ежедневно обрабатывать. Я пишу той симпатичной девушке, которая подошла ко мне в кафе, прошу выслать каталог. Листаю его, смотрю ее работы. Между нами завязывается небольшая переписка. Я скидываю ей план дома, Она даёт рекомендации, которые я нахожу в принципе разумными. Мы встречаемся в той же кафешке, чтобы вживую обсудить детали. Когда я прихожу, Светлана уже ждёт за столиком. Красивая, утонченная, с идеально ровной осанкой и завораживающей улыбкой. «Привет!» — говорю я, подходя ближе. «О, Анжелика, привет! Присаживайтесь!» Она почему-то быстро опускает глаза и начинает суетиться. «Давно ждёте?» — спрашиваю я, стараясь сгладить напряжение. «Отнюдь!» — только кофе успела заказать. «Вы будете что-нибудь?» «Да, тоже кофе. Делаю знак официанту, после чего вновь приветливо улыбаюсь. На улице небольшой дождь, и стекла моих очков в каплях. Я начинаю протирать их салфеткой. У вас все в порядке? Может, перенесем встречу?» «Нет-нет, все просто чудесно, извините». Светлана поспешно открывает свои папки, раскладывает передо мной предложения по комнатам. Она не согласна с нашим дизайнером и объясняет, почему в одной комнате римские шторы будут смотреться куцы, а в другой — идеально. Мы болтаем целый час. Светлана рассказывает о домах, которые украшала. Рассказывает взахлёб, ее глаза при этом светятся восторгом. Видно, что передо мной фанатик своего дела. Оказывается, она только недавно переехала из Омска и набирает себе новую клиентскую базу. Поэтому делает скидки и соглашается выезжать лично на объекты. Делает замеры. Полностью бесплатно. «А почему вы переехали?» — спрашиваю я. «Если не секрет». Она пожимает плечами. «Все хотят жить на юге». Но, если честно, то из-за любви. «У вас здесь мужчина?» — подбадриваю ее я. «Нет». Она вдруг грустнеет и качает головой. «Здесь у меня нет мужчины. Просто дома слишком много призраков. Они повсюду». «Призраков?» — переспрашиваю я. «Воспоминаний». Они сводят с ума. У меня была сложная жизнь до встречи с ним. Неправильная. И когда я с ней простилась, с его помощью, мне начали сниться кошмары. Снова и снова. Я возвращалась в прошлое, едва закрывала глаза. Это длилось долго. А теперь, когда мы расстались, я совершила пару глупых поступков. Кошмары вернулись. И мне нужно как-то от них избавиться. Мы разговариваем еще некоторое время. «Мама едва слышит мой голос, сразу требует деньги», — говорит Света. У нее приятный ополакивающий голос. Мама считает, что я ее бросила, когда перестала помогать. Но она пропивает все до последней копейки. Какой ужас. Я качаю головой. Сочувствую. Моя мама не пьет, но мы будто чужие люди. Разговариваем, конечно, но я бы никогда не стала с ней делиться чем-то личным. Вот и я. А отец... Света отмахивается. Даже думать о нем не хочу. Всю жизнь мне испортил. Если бы не он... Неважно. Поэтому я осталась, можно сказать, совершенно одна. Планирую накопить немного денег и вновь отвезти маму в реабилитационный центр. Вдруг в этот раз поможет. Но вы извините, что я тут разоткровенничалась. Ничего страшного бывает. У нас с вами, кажется, много общего. Мне знакомо, как это — чувствовать себя одинокой при наличии родителей. И я тоже не представляю, как жить без своего мужчины. Он для меня все. Вы друг друга, вероятно, очень любите? Спрашивает она. «Да, даже слишком, наверное», — смеюсь я. «Невозможно любить слишком», — спорит Светлана. За беседой мы не замечаем, как съедаем по десерту. Светлана рассказывает о своем мужчине, который полюбил другую и женился, оставив ее. Зла на него не держит, напротив. Просто жизнь — сложная штука. Почему-то ее история во мне откликается, и я проникаюсь сочувствием. Ведь сама знаю, каково это — безумно любить и ревновать. Следуя порыву, предлагаю съездить на объект прямо сейчас и сделать замеры. Вы бы потом все посчитали, и если нас с мужем устроит, я бы внесла предоплату. О, это было бы просто чудесно. Мы выходим из кафе, садимся в мой кашкай и едем в дом. Спустя несколько минут пути я начинаю жалеть о своем опрометчивом предложении. Света что-то совсем сникла, молчит всю дорогу и даже обнимает себя руками, пока мы идем от забора к крыльцу. Может, перенесем? Вам нехорошо? «Вы побледнели», — говорю я. «Все же она странная какая-то». «Нет, уже сделаем, раз приехали». На втором этаже выхожу на балкон, чтобы посмотреть, нет ли Крет и Дарины на участке. Я бы забежала к ней в гости потом. Мы давно не виделись. По нашей улице едет машина. Я машинально поворачиваюсь на звук шелеста шин и улыбаюсь так, как вижу «Мерседес мужа». «Прекрасно». «Светлана, сейчас подойдет мой муж. Я ему расскажу об изменениях, которые мы обсуждали». «Ваш муж?» Почему-то пугается она. И я прищуриваюсь. «Да, Владимир. А что, вы знакомы?» Я смотрю на Светлану, чувствуя неприятный привкус на языке. Сердце при этом ускоряется. «Нет, конечно. Каким бы образом?» Беззаботно отмахивается она, и мне становится чуть легче. «Просто не ожидала. Я ему все расскажу. Давайте спустимся». Владимир останавливает машину у ворот. Через минуту он уже заходит в дом, я спешу навстречу. «Привет!» — говорю радостно. «Не ожидала увидеть тебя в середине дня». «Электрик должен прийти. Помнишь, я говорил, что титан будут ставить? Нужно провод еще один кинуть. А ты что здесь делаешь?» «В субботу потолки тянут, а я решила все переделать, пока не поздно. Светлана сейчас расскажет». «Светлана?» — окликаю я. Девушка спускается со второго этажа. «Здравствуйте!» — произносит вежливо, с приветливой улыбкой. «Мы с вашей женой продумываем шторы, чтобы украсить дом». Это важно уже сейчас, не удивляйтесь. Давайте я в двух словах объясню, почему нужно сделать так, как я рекомендую». Владимир делает шумный вдох-выдох. и Достает из кармана телефон и подносит его к уху. Через пару секунд говорит. «Добрый день, это Владимир Демарский. «А, узнали? Прекрасно». «Григорий Михайлович, вы были правы, она меня задолбала. Приезжайте, забирайте». «Нет, Вов, пожалуйста, не нужно». Светлана меняется в лице и кидается к нему. Владимир выставляет вперед ладони, останавливая ее. Она замирает и начинает плакать. Вова, ты не так понял. Я просто хотела, Вова, я просто приехала посмотреть. Да, новый паспорт оформлен на Янию Рустамовну Бабичеву. Владимир называет номер, серию паспорта, адрес прописки. Спасибо. Да мне плевать, разбирайтесь сами. С моей стороны никаких претензий не будет. Спасибо за поздравление. Прощайте. По лицу Светы катятся слезы. Вов. «Что происходит?» — спрашиваю я осторожно. Руки начинают дрожать. «Я не верила, что ты это сделаешь. Ты чудовище! Господи, ты просто монстр!» — кричит Светлана и устремляется к выходу. Но Владимир делает шаг на перерез и хватает ее за локоть. «Я когда-то давал понять, что не держу свое слово?» Он смотрит ей в глаза и говорит совершенно спокойно. «У меня волоски дыбом. У нее кажется, тоже. Я похож на того, кто разбрасывается угрозами». Я приехала, чтобы предупредить тебя, — выкрикивает Света, — о том, что происходит в республике. Я знаю обо всем, что там происходит. Ты ошибаешься. Ты пришла в мой дом к моей, мать твою, жене. Ненавижу. Сейчас вызову ментов, посидишь в камере — подумаешь. Владимир снимает блокировку с экрана. Вова, пусти ее, — прошу я. Анжелика, не лезь. Пожалуйста, — шепчу. Владимир мешкает. Психует, но отпускает Светлану. Та быстро уходит. Я закрываю лицо ладонями и отворачиваюсь. Сердце шалит, голова кружится. У мужа, конечно, есть прошлое. Когда мы поженились, ему было уже тридцать. Просто я ни разу не спрашивала. «Анжелика», — говорит Владимир через несколько секунд. В пустом доме его низкий голос звучит эхом. Оно прокатывается по моей коже, рождая озноб. «Мы расстались сразу после того, как я увидел твое фото с конкурса красоты. Это правда. Больше ничего не было ни разу. Я не изменяю тебе». «Что ты сделал?» — спрашиваю я, резко обернувшись. «Кому ты позвонил? Почему эта девушка в ужасе?»